Эпилог. Было сложно снова довериться, поверить и начать все сначала, но я рискнула. Рискнула ради будущего, ради детей, ради чувств, которых так и не смогла убить. Убежать и скрыться я уже пыталась, ничего не получилось. Судьба нас снова свела. Я часто слышала, что если нет сил бороться, то, возможно, стоит остановиться. И отпустить ситуацию. И тогда все само по себе встанет на свои места. Именно так я сделала и не пожалела. Мы с Глебом работаем над нашими отношениями. Он согласился на все мои условия, прежде чем я дала положительный ответ на наше воссоединение. Да, у нас не все гладко, как в прошлой жизни. Сейчас все по-другому. Но мы стараемся не вспоминать прошлое. Стараемся много разговаривать слушать и слышать друг друга. Три месяца назад, когда он плакал и признавался мне в своих чувствах, я поняла, что он искренен со мной, что он правда испугался за меня. Но самое главное, что он готов был принять другого мужчину в моей жизни, лишь бы я просто была здорова и жила своей самой счастливой жизнью. Вот тогда я и приняла решение, что хочу дать нам еще один шанс. Благодаря Глебу бабулю быстро перевезли в столицу и прооперировали. Все расходы и хлопоты он взял на себя, позволяя мне проводить драгоценное время с ней. Она очень сильно переживала и плакала, винила себя, что не смогла мне помочь. Но я смогла ее убедить, что она сделала для меня тогда больше, чем могла, и я ей за это безумно благодарна. Родители, как позже рассказал мне Глеб, вынуждены вернулись в поселок. Оказывается, Яна связалась с очень плохими людьми и должна была им денег. Много денег. Поэтому родители продали дом, который им покупал Глеб, и погасили долги Яны. Сама же Яна наворотила еще больше дел после того, как разрушила нашу с Глебом счастливую на тот момент жизнь. Она родила девочку, отца которой сама не знает. Переспала с кем-то в ночном клубе, а через месяц узнала, что беременна. От девочки она хотела отказаться сразу после родов, но родители и бабушка отговорили, пообещав помогать ей с малышкой. Мне очень грустно и обидно от всей этой истории, ведь ее ждала совсем другая жизнь. Она могла быть и дальше светлым ангелом для меня, моей маленькой сестренкой, моей малышкой. Могла стать любимой женщиной, женой. Но, к сожалению, ее сердце, мысли и душа почернели в какой-то момент, и она начала тонуть в бездне, а после и нас потащила за собой. «Что случилось? Ты поменялась в лице. Стала грустной. Глеб обеспокоенно смотрит на меня, хмурится и аккуратно поддевает пальцами подбородок, заставляя взглянуть в его глаза. «Ничего такого». Просто сегодня целый день, когда мы выбирали свадебное платье для Вики, невеста Олега, я вспоминала про Яну, смотрела на нереально красивую Вику и думала, что у Яны все могло бы быть так же: красивое белое платье и достойный мужчина, такой же, как твой брат. Жалеешь ее, несмотря на все. Не знаю, мне просто грустно стало от воспоминания о сестре. А еще у меня сердце сжимается за ее малышку. Она же просто ребенок. Еще ни в чем не виновата. А уже страдает без внимания и любви матери. Мне просто хочется, чтобы у нее все было хорошо. Воронцов притягивает меня и целует в макушку. «Если ты хочешь, я могу договориться с клиниками. Яну подлечат от зависимости. И если все будет хорошо...» Она, возможно, станет для девочки неплохой матерью. Спасибо, отвечаю благодарно и приобнимаю его в ответ. Не знаю, но почему-то мне после его слов становится спокойнее на душе. Кать! М? Выходи за меня еще раз. Я медленно открываю глаза, а после чуть отстраняюсь. Не пойму до конца, он пошутил или нет. Ты сейчас. «Пошутил?» Глеб, не прерывая зрительного контакта, достает свою цепочку из рубашки, а на ней два обручальных кольца. Одно поменьше, второе размером больше. Снимает цепочку с шеи, и я, кажется, узнаю их. «Это...» «Да, это наши с тобой кольца. Я хранил их. Не терял надежды, что когда-нибудь мы сможем снова их надеть друг другу». «Господи, Глеб!» «Ты просто сумасшедший!» Я не могу сдерживать свои эмоции. Глаза увлажняются, а руки сами тянутся за кольцами, но так и не решаюсь коснуться. Глеб видит мою реакцию, поэтому сам достает их и протягивает мне руку. «Позволишь?» Довясь слезами, киваю и протягиваю правую руку. Он, как и когда-то давно, надевает мне на палец обручальное кольцо а после отдает свое и протягивает руку. Я дрожащими руками тоже надеваю на его палец кольцо, после чего я не успеваю что-либо ответить, как Глеб притягивает меня к себе и целует. Мы еще долго стоим в осеннем саду свекровью в обнимку, спрятавшись от всех и наслаждаясь друг другом. Пошли в дом. Дети наверняка уже скучают. Улыбаюсь будущему мужу. Искренне и без контроля своих эмоций. Как я это раньше делала, когда остатки сомнения все еще оставались? Скучают. Но что-то мне подсказывает, что ты соскучилась по ним не меньше, чем они. Он щелкает меня, как маленькую по носу, и тоже улыбается в ответ. Глеб, только давай пока не будем говорить про нашу свадьбу родителям. Они и так сейчас в шоке от неожиданно быстрой свадьбы Олега и Вики. Не будем шокировать их еще новостью и о нашей свадьбе. Глеб громко смеется и, переплетая наши пальцы, ведет меня в сторону дома. Ты права. Нужно подождать. У Олега есть еще один сюрприз для родителей. Думаю, им сейчас не до нас будет. Попробуем переждать эту новость, а после объявим и про нашу свадьбу. И, Кать, думаю, пора нам уже задуматься о переезде. Я как раз нашел великолепный дом. Хочу, чтобы ты посмотрела. Если тебе он понравится тоже, то купим. Глеб подмигивает мне, сжимая крепче руку. Он прям светится счастьем. А я заряжаюсь и отвечаю его редкой, но заразительной улыбке. «Дом большой?» — с лукавой улыбкой спрашиваю я. «Да». «Это хорошо. Нам как раз нужен такой. Ведь совсем скоро нас станет еще больше». Воронцов резко останавливается. Смотрит на меня, как дурачок, а я смеюсь и киваю, отвечая на его немой вопрос. «Да, да, Воронцов, я беременна».